Едва только калека смог более-менее уверенно ступать на поврежденную ногу, они снова пустились в дорогу. Черепашьи норы встречались теперь крайне редко, и длина переходов стала зависеть от того, как скоро они могли обнаружить следующую из них. Заслышав вопль хищницы, пусть даже очень далекий, они спешили на него, как цыплята спешат на призывной кудах-то не на сетке, Прошло немало времени, прежде чем видения, извлеченные надеждой из затуманенного сном сознания Калеки, стали обретать реальность. Однажды они вышли к огромному валуну, увенчанному роскошной снежной шапкой, первому признаку близких гор. Понемногу местность повышалась, и пологие холмы сменились на громождениями камней. Здесь почти не было ветра. А среди скал нередко встречались неглубокие гроты, на стенах и потолках которых росла какая-то губчатая зелень, не то мох, не то лишайник. Все чаще дорогу им преграждали каменные осыпи и длинные языки глетчеров. Во время последней стоянки путники набили свои мешки черепашками, и сейчас те мирно гудели у них за спиной. Коллега кратко пояснил, что воды с собой брать не надо, в горах ее предостаточно. С левой стороны постепенно открывалось глубокое ущелье, по дну которого петляла быстрая река. Подъем можно было назвать достаточно легким, если бы только им не мешали бесконечные поля мелкого сыпучего щебня, покрывавшего горные откосы. Любой неверный шаг здесь мог вызвать сход лавины хотя и не грозивший крупными неприятностями, однако способны вернуть всех троих предстартовую позицию. Поскольку перспектива съехать к подножию горы на собственном заду никого из них не устраивала, идти приходилось огромными зигзагами, отыскивая достаточно безопасный путь. Вскоре они достигли уровня облаков и долго брели в сыром клубящемся тумане «мало-помалу забирая все выше и выше». Колека уверенно шел впереди, опираясь на свою костяную дубину. На гребне было ветрено и ясно. Оставшуюся позади страну черепах до самого горизонта скрывала серая ватная покрывала туч, а впереди уже брежжала синева. Начался пологий спуск, и через несколько тысяч шагов путники достигли края обрыва, за которым перед ними распахнулось безбрежное пространство чистого и ясного света. Далеко-далеко внизу, на дне этого необъятного глубокого аквариума, угадывалась сквозь легкую дымку обширная равнина, украшенная по краю нежной зеленью леса, расцвеченная лазоревыми бусинками озер и сверкающими ниточками рек. И все было бы хорошо, если бы только эту землю не отделяло от них несколько километров сияющей бездны. Каменная стена круто уходила вниз, и лишь кое-где на ее середине едва виднелся узкий карниз. Спуститься по этой круче не смог бы ни скалолаз, ни горный баран. Они почти пришли туда, куда стремились, но это почти было равносильно полному краху. На лице Колеки сменилась целая гамма чувств, начиная от недоумения и кончая почти комической растерянностью. Он бродил по краю обрыва, похожий на голодного кота, от которого в самый последний момент ускользнула вожделенная мышка. — Ты пришел оттуда? — Артем указал вниз. — Да. — калека кивнул. — Ну что ж. Тогда вспоминай, как ты сюда взобрался. — Не помню. — Может быть, ты нам чем-то поможешь? Артем обратился к Надежде. — Припомни, что ты прочла в его памяти. — Я же видела его путь задом наперед, от конца к началу. То есть место подъема я ощутил и спуск. Это было как полет, плавный, стремительный и очень недолгий. Выходит, он и вверх летел? Артем обошел вокруг калеки, словно ожидая обнаружить за его плечами крылья. Выходит. Я и сама тогда этому удивилась. Давай сбросим его вниз и посмотрим, куда он полетит, мрачно пошутил Артем и, ногой столкнув увесистый булыжник, наклонился над пропастью. Камню полагалось долго лететь вниз, отскакивая от скальных выступов и увлекай за собой другие, такие же камни, чтобы в конце концов без звука кануть в этой беспредельной глубине. Однако все произошло совсем по-другому. Камень, стремительно уменьшаясь, понесся с такой скоростью, словно был выброшен из катапульты, и уже через 2-3 секунды раздался звонкий удар, возвещающий о его встрече с горизонтальной поверхностью. «Не понял!» Вырвалось у озадаченного Артема, и он повторил свой эксперимент, закончившийся точно таким же результатом. С минуту он, подобно калеке, пребывал в полной растерянности, хотя в отличие от того был похож не на подло обманутого кота, а скорее на убежденного солнцепоклонника, увидевшего в позорную трубу пятна на предмете своего обожания. Артему, немало побродившему по разным мирам, Не привыкать было ко всяким чудесам, но здесь он столкнулся с совершенно необъяснимым явлением. Он лег на край обрыва, свесил вниз руку и долго рассматривал пальцы. Затем, отобрав у своих спутников все, что хоть отдаленно напоминало веревку, Артем рыбацким узлами соединил эти предметы между собой. Тщательно испытав импровизированный канат на прочность, он привязал к нему свой заплечный мешок. «Что ты задумал?» – встревожилась Надежда. «Хочу выяснить, какой из чувств обманывает меня? Слух или зрение?» – сказал Артем, медленно опуская мешок в пропасть. Уже на третьем метре спуска мешок стал величиной с горошину, а большая часть каната вообще исчезла из вида. Еще через несколько метров натяжение каната ослабло, и мешок черное маковое зернышко на фоне серого камня лег почти посреди карниза, действительно ширина которого, судя по всему, позволяла разминуться двум параконным повозкам. В голове Артема стало понемногу проясняться. «Это не более чем иллюзия», сказал он. «Все расстояния здесь искажены. Вон до того уступа всего три моих роста. А кажется... Что он в тысячу раз дальше. Ох! Надежда заглянула вниз. Голова кружится. Держи крепче. Артем протянул свободный конец веревки колейки. Я спущусь первым, потом она. Как бы невзначай он ласково провел рукой по щеке надежды: Тебе самому придется прыгать, потому что веревка еще может нам пригодиться. Ничего не бойся, здесь совсем не высоко а я постараюсь тебя подхватить. Не ввязываясь в бесполезную дискуссию, которую которой уже собиралась начать Надежда, он заскользил по веревке вниз, время от времени отталкиваясь ногами от шершавой поверхности скалы. Опустившись рядом со своим мешком на карниз, действительно весьма просторный, Артем услышал наверху сдавленный крик и, подняв голову, увидел над собой бледные лица Надежды и калейки, «Ну что, убедились?» — гордо спросил он. «Делов-то всего, раз плюнуть!» «Ты такой крошечный, такой крошечный!» — схлипывала Надежда. «Ну, почти как Клоп. Я тебя едва вижу!» «Зато я вас вижу прекрасно! Спускайся ко мне, только старайся не смотреть вниз!»